Глава 54-я. Дэниел, ходок из агентства «Эксклюзивные спутницы», попросил Эрику встретиться с ним, забегала в кино улицу улицы в Низдене на северо-западе Лондона. Она подъехала в половине двенадцатого, кафе было почти пустым. Пожилая дама в очках, заклеенных скотчем, в халате в цветочек и старых шлепанцах убирала грязные тарелки с пластиковых столов. За стойкой Уткнувшись в свой мобильный телефон, сидел одинокий мужчина в защитном комбинезоне со светоотражающими полосками, рядом с ним лежала каска и стояла дымящаяся кружка чая. По радио играла песня группы «Абба», «Танцующая королева», а на стенах висели афиши вечеров бинго, объявления о распродаже подержанных автомобилей и несколько о сдаче в аренду комнат с номером телефона — напечатанном на отрывных полосках внизу листа. Эрика отметила, сколько сейчас стоит двухместная комната в общежитии на окраине Лондона, и задалась вопросом, как можно позволить себе что-то делать после уплаты арендной платы. Эрика заказала чашку чая и бутерброд с яйцом и села за столику, запотевшего по краям окна. Картину можно было даже назвать умиротворяющей. Она как раз откусила бутерброд, когда в закусочной появился Дэниел в синим испачканном машинным маслом комбинезоне. Он был здоровяком с коротко подстриженными рыжими волосами и веснушчатым лицом. Верика, пробубнил он. «Да, здравствуйте». Они обменялись рукопожатием, и он направился к стойке и сделал заказ. «Я боялся, что вы приедете в полицейской форме», — признался он когда вернулся к столику. «Нет, я в штатском». Эрика открыла свою сумочку, достала две двадцатифунтовые банкноты и протянула их через стол. «Я вам еще ничего не рассказал». «Нет, но мы договорились на сорок фунтов. У вас есть что мне рассказать?» Он вытянул руки и, надув щёки, выдохнул. «Я знаю лишь то, что Ходоком зарабатывал больше денег, чем сейчас». «Вы проходите стажировку?» «Механиком», — он кивнул. «Четыре года — это мой последний». «Я думаю, это хорошая идея». «Правда?» «Да». «Столько ребят поступают в университет, изучают всевозможную хрень, которая не имеет никакого отношения к реальному миру и выходят оттуда по уши в долгах». Он пожал плечами. «Верно. Но это отсрочка от реальности. Возможность роста». Говорят, что в университет идут лишь для того, чтобы познакомиться с нужными людьми, которые могут помочь в будущем. Понятия не имею. Я в университете не училась. Он огляделся по сторонам и взял номер одну из бульварных газет. Вот, к примеру, посмотрите на это. Шоу певцов в масках. Все, с кем я работаю, постоянно его обсуждают. И я понимаю это весело. «Но как могут взрослые люди на полном серьезе гадать, кто скрывается под маской поющие креветки? Вы смотрите это шоу?» Эрика взглянула на статью. «Нет. Думаю, 20 лет назад нечто подобное показывали бы на детском телевидении. А сейчас его крутят в вечерние часы. Жуть. Они хотят, чтобы мы все тупели». Он кивнул и засмеялся. Эрике показалось, что им удалось немного разрядить обстановку. Пожилая женщина подошла к их столику с чаем и яичным рулетом. «Спасибо, голубушка», — поблагодарил он ее, а затем обратился к Эрике. «Я не знаю, чем могу вам помочь». «Как долго вы работали на агентство «Эксклюзивные спутницы»?» «Последние четыре года я работал по ночам и выходным, но нерегулярно». Что подразумевала эта работа? Вы сами знаете: я сопровождал девушку до отеля, ресторана или многоквартирного, жилого дома, и доставлял ее в целости и сохранности к человеку, с которым у нее назначена встреча. Все остальное, что она делает, меня не касается. Эрика кивнула. Она достала фотографию Невила Ломаса. Вы его узнаете? Ага. Невилл был членом парламента от северо-восточного округа графства Сури. На один мертвом январе я никогда не сопровождал к нему девушек, но слежу за политикой. А вы знали кого-нибудь из тех, кто ходил к нему? Может, слышали какие-нибудь истории о нем? Была одна женщина, ее звали Кэнди, но сомневаюсь, что это ее настоящее имя. Она говорила, что раньше обслуживала добрую половину членов парламента и рассказывала, что именно консерваторам всегда нравилось, когда их шлепали и пароли. Я не помню, входил ли он в число ее клиентов. Эрика показала ему фото Джейми Тига. Тиг, он платил за секс. Парень покачал головой. Нет, нет, ему не нужно было платить. А как насчет топ-моделей? которые могли бы заняться сексом за большие деньги. Эксклюзивные спутницы — не модельное агентство. Ну, девочки там более элитные, чем бедные девушки, которых продают в борделях. Но их не вывозили из страны во дворец какого-нибудь султана и не платили 50 тысяч за их девственность. Джейми Тик мог бы нанять именно такую. Возможно, из модельного агентства, которое, знаете, могло подогнать ему такую модель бесплатно за возможность попасть с ним в объектив камер папарацци или за какую-нибудь еще услугу. Эрика как раз убирала фотографии, когда из ее папки на стол выпала фотография Терри де Вилли. «Зачем вам его фотография?» — странно ухмыльнулся Дэниел. «Он наша первая жертва. Откуда вы его знаете?» «Я его не знаю», — развел руками парень. У моего начальника в гараже, где я работаю, постоянно включен канал Юка ТВ Голд. Там показывают повторы реалити-шоу, в котором он участвовал много лет назад. Найди мне звезду сериала. Я слышала о нем. Оно выходило, когда несколько лет назад на кабельном канале запустили новую мыльную оперу под названием «Бульвар». Ту, что снималась в жилом районе в Милтон-Кинси но ее отменили. В реалити-шоу «Найди мне звезду сериала» Терри и еще трое судей проводили отбор для бульвара среди толпы отчаявшихся актеров. Терри был хорошим судьей. «Вы должны понимать, что я смотрю его не по своей воле. Оно включено на заднем плане ремонтной мастерской». «Что вы о нем думаете?» поинтересовалась Эрика, показывая фотографию, которая, судя по всему, была сделана в 80-х. У Тери на ней были длинные, тонкие каштановые волосы и борода, он надел большие очки в красной оправе. Одна девушка, которую я сопровождал, рассказала, что ее друг умер от передозировки в доме директора по кастингу. Она была убита горем, и ей пришлось выпить в баре, прежде чем она поднялась к своему клиенту. А вы можете вспомнить, в каком баре? Это было в отеле РИЦ. Когда? Дэниел надул щеки и задумался. В ноябре, может быть, позже, уже висели рождественские украшения. А директором по кастингу был Терри. Уточнила Эрика, и волосы у нее на затылке встали дыбом. «Ага, Терри Девиль. В то время это ничего не значило. Но имя засело в памяти, как кроила Девиль». «А что именно она сказала? Вы можете вспомнить?» Друга звали... Хм, нет, я забыл его имя, но он пошел на кастинг, и каким-то образом у него случилась передозировка. Терри вызвал скорую, и парня отвезли в больницу, где он скончался. И эта секс-работница дружила с молодым человеком, который пошел на кастинг в дом Терри де Вилли. Эрика подумала об обнаруженных там фотоальбомах с полироидными снимками. — «Да, я помню, как она сказала, что Терри все сошло с рук, потому что полиция, то есть вы, ребята, ничего не смогли доказать. Он же вызвал скорую и дал показания полиции. Не пытался ничего скрыть. А что именно сошло с рук Терри? Ну, убийство ее друга или то, что он подсадил его на наркотики, которые его прикончили. А что за наркотики? Не помню». Не думаю, что это было что-то по-настоящему опасное, но я все это запомнил, потому что смотрел шоу о кастинге. А вы можете вспомнить имя той секс-работницы? Да, она была настоящей красавицей. Ее звали Аннабель.